Хотя, как поведал епископ Августину, целых двадцать лет прошло с его последнего посещения Харчестера, он к некоторому своему удивлению обнаружил, что в окрестностях, зданиях и штате школы не произошло никаких или почти никаких перемен. Похоже, все осталось таким же, каким было в тот день, 43 года назад, когда он вступил в эти пределы робким новичком. Вот кондитерская лавочка, где гибким отроком с костлявыми локтями он так часто пролагал и пробивал себе путь к прилавку и приобретал сандвич с джемом, едва в одиннадцать часов звонок возвещал начало перемены. Вот купальни, пять кортов, футбольные поля, библиотека, гимнастический зал, усыпанные гравием дорожки, могучие каштаны. Все было точно таким же, как в те дни, когда епископах он знал только одно, что они носят шляпу со шнурками от ботинок. Единственной новинкой, которую он увидел, был воздвигнутый на треугольном газоне перед библиотекой гранитный пьедестал, а на нем что-то бесформенное, укутанное большой простыней. Очевидно, статуя лорда Хэмела Хэмпстеттского, открыть которой он прибыл. И постепенно, по мере того, как проходили часы его визита, им исподволь начало овладевать чувства, не поддававшиеся анализу. Сначала он принял его за естественную сентиментальность. Но разве в таком случае этому чувству не следовало быть много приятнее? Овладевшие им эмоции отнюдь не все проливали бальзам на его душу. Например, завернув за угол, он увидел перед собой капитана футбольной команды во всей славе его, и на него нахлынула такая ужасная смесь стыда и страха, что его ноги, облаченные в епископские гетры, затряслись подобно желе. Капитан футбольной команды почтительно снял головной убор, и стыд со страхом исчезли столь же быстро, как и возникли, однако епископ успел установить их источник. Именно эти чувства он испытывал сорок с лишним лет назад, когда, тихонько удрав с футбольной тренировки, сталкивался с кем-нибудь из власть имущих. Епископ недоумевал, словно некая фея прикоснулась к нему волшебной палочкой, смена прошедшие годы и превратила его вновь в мальчика, перемазанного чернилами. День ото дня иллюзия эта крепло, чему немало способствовало, постоянное пребывание в обществе преподобного Тревора Энтуисла. Ибо в Харчестерские дни юный Кашкадав Энтуисл был неразлучным другом епископа и с тех пор его внешность, казалось, не претерпела ни малейших изменений. Епископ испытал пренеприятнейший шок, когда на третье утро своего визита Войдя в кабинет директора, увидел, что Энтуисл восседает в директорском кресле, в директорской шапочке и мантии. Ему почудилось, что юный Кашкадав, поддавшийся извращенному чувству юмора, подвергнул себя жутчайшему риску. Что, если старик войдет и застукает его? Так что день открытия статуи епископ встретил с облегчением.